Без пяти три метров за двести до школьных ворот Биатрикс сбавила скорость на перекрестке, а затем и вовсе встала, чтобы пропустить машину справа. За ней ехал грузовик. Водитель, принявший за обедом четыре пинты пива, не заметил, как она тормозит, скорости не сбавил и врезался в багажник ее машины. К счастью, младшие дети Беатрикс остались дома под присмотром няни, иначе они бы погибли. В автомобиле находилась только Беатрикс. Ее швырнуло вперед, ремень безопасности в какой-то степени минимизировал ущерб. По крайней мере, Беатрикс не вылетела через лобовое стекло, а значит, лицо у нее не пострадало. Но травмы от удара она получила серьезные. Ей повезло дважды, если вообще можно говорить о везении в таких случаях. Она ехала на Фольксвагене Жуке. В тогдашней Британии эта марка машин была редкостью. Сказывалось глубоко въевшееся отторжение немецких изделий. Я иногда думаю, уж не купила ли Беатрикс Фольксваген именно по этой причине, чтобы позлить своих ч и а н л и в ы х старорежимных соседей в пригороде. Словом, в некотором смысле автомобиль ее спас. И если бы Беатрикс управляла машиной с прямоугольным багажником, грузовик бы просто въехал в него, раздавив водителя в лепешку. Но поскольку у ф л ь к с в а г е н а задскошенный кабина грузовика лишь накрыла багажник и это смягчило удар. О автокатастрофе я узнала приблизительно месяц спустя из маминого письма. Жила я тогда, как уже говорилось, в комнате вон сворте, и телефона у меня по-прежнему не было. С Беатрикс я в то время общалась э п и з о д и ч е с к и Встречи в кругу ее семьи. Растраивали с меня и смущали Теа, которая очень долго относилась ко мне теплее и нежнее, чем к родной матери. И мне казалось, что у меня нет иного выбора, кроме как уйти в тень и не навязываться. Так я и сделала. Однако услыхав об аварии, я немедленно связалась с Беатрикс и спустя пару дней навестила ее в больнице. Она тогда выздоравливала после первой. череде многих операций на п о л о м а н н о й ш е е Операция прошла неудачно, поэтому Беатрикс еще не раз ложилась в больницу надолго, расставаясь с семьей. Бедная Беатрикс! Когда я к ней пришла, боли уже ее не мучили, но передвигалась она с трудом. п р е ж н я я подвижность к ней долго не возвращалась и полностью так и не вернулась. С той поры она больше не могла вертеть головой, но поворачивалась к собеседнику всем телом. Ей сказали, что исправить это уже нельзя. Бесконечные госпитализации тоже создавали немало проблем. У Беатрикс на руках было трое детей, причем двое из них совсем маленькие. Требовать помощи от Чарльза было бесполезно. Он с утра до ночи пропадал на работе. Чарльз был человеком замкнутым, неэмоциональным, но безусловно порядочным, что во многом и определило события последующих лет. Сама посуди. Беатрис к часто отсутствовала. И Чарльз мог бы запросто воспользоваться предоставленной ему свободы, например, дать деру в Канаду или завести роман с Няней, но он всегда поступал правильно, прямодушный, надежный Чарльз. Меня так и подмывает добавить истинный Канадец, хотя ты, возможно, сочтешь такое обобщение нелепым. Словом, его преданность сыграла большую роль в этом, нет сомнений. Если бы не он, не знаю, что стало бы с детьми. Ведь в самые важные годы, когда у малышей формируется характер, их мать постоянно укладывали в больницу на длительные сроки. Да, заслуги Чарльза велики, но голову даю на отсечение. Львиная доля его внимания приходилась на родных детей, сына и дочь. Кто его осудит за это? Никто. И уж подавно не я. Однако с чем оставалась Тео, каково приходилось ей? На снимке мы с Беатрикс сидим не очень близко друг к другу, между нами промежуток сантиметров двадцать, хотя скамейка довольно короткая. Наверное, не стоит придавать этому обстоятельству слишком большое значение.